Глава 3. Мне дали время подумать, а на самом деле скорее принять то, что инопланетяне существует. Я и сама не понимала, почему верю во всё это. Или понимала. Я боялась, что упущу шанс спастись, боялась, что окажусь не нужна тому, кому, кажется, стало неравнодушно. Он ушёл, так и не представившись, а я едва не бросилась за ним след, чтобы вернуть. Вдруг он не вернётся?» Только тот, кто находится на волоске от смерти, сможет понять мои страхи и чаяния. От этого удивительного иномирца зависела моя будущая жизнь. Поэтому я не желала упускать подвернувшийся шанс. Время до приема в театре пролетело как один миг. Именно на нем мы условились встретиться, чтобы я сообщила о своем решении. Да что я могла решить, когда и так все ясно? Главное, чтобы он не передумал. На фоне всех этих переживаний мимо меня прошло начало праздничного мероприятия и общение с коллегами, которые меня фактически похоронили. Зато зрители и критики хвалили мой талант. Тот спектакль имел большой успех. Жестокая ирония судьбы. Ведь я так долго мечтала о таком признании. Иногда даже во снах видела, как всё происходит. какой нам не будет платье в это время? Кто стоит рядом, разделяя вместе со мной минуту славы? Но сейчас меня волновало совсем не это. Как же всё-таки приближение смерти меняет жизненные приоритеты? Страхи, словно замкнутый круг, крутились в голове, пока я не услышала «Можно ли пригласить вас на танец?». Обернувшись, я увидела высокого мужчину славянской внешности. Ничего особенного он из себя не представлял, и всё же я поняла, кто именно стоит передо мной. «Откуда? Может, я обманываю себя?» «Вы желаемое за действительное?» «С удовольствием». Но стоило мужским рукам обнять меня, как все сомнения растаяли. прикосновение моего неожиданного инопланетного любовника навсегда отпечатались в моей памяти. «Вы узнали меня, Екатерина?» Дангур не спрашивал, он утверждал. «Неужели у меня всё на лице написано?» «А, впрочем, неважно». «Узнала, хотя не понимаю, почему». Под плавные незамысловатые движения мы вели одним нам понятный разговор. Не знаю, как для моего спутника, а для меня во всем этом большом зале остались только музыка и он. Исчезли люди, их голоса и взгляды, недавние переживания и вовсе забылись. И все же я рад, что вы так быстро догадались, кто под личиной. Это приятно. А еще я должен спросить, согласны ли вы последовать за мной? Как будто бы дьяволу душу продаю. «Глупое сравнение, конечно же. Чего только в голову не придёт». «Да, мой ответ был очевиден и при нашей первой встрече. Но всё равно я благодарна за то, что вы дали мне время привыкнуть». «Екатерина». «Катя», — поправила я, — «хочу, чтобы вы звали меня по сокращённому имени. Так приятнее и менее официально». Многие женщины стараются скрыть свою привязанность к мужчине, пока не удостоверятся, В его ответных чувствах. А я не могла. Вот не могла и все тут. Я таяла и растекалась рядом с этим Дангуром. От его внимательного взгляда, бережных прикосновений, незнакомого, но такого приятного аромата кожи. И это если не принимать в расчет, что наше знакомство началось с секса. Разве раньше я могла подумать, что подобное со мной случится? Хорошо. Я Даран Зерсера. И несмотря на то, что вы узнаете обо мне в будущем, я тоже надеюсь, что станете называть меня по имени. Неужели он думает, что мне может что-то помешать, раз он разрешил? Но не бандит же он в самом-то деле. Моя бабушка в жизни не подпустила бы ко мне такую опасную личность. И уж тем более не отправила бы его за мной. Договорились. Не смогла сдержать улыбки я. Вы готовы сегодня отправиться со мной? Наша миссия на этой планете завершена. Но если понадобится, я готов немного подождать. Я смотрела Дангуру прямо в глаза и не могла отвести взора. Он выделяет какие-то феромоны, которые привораживают женщин? Наверняка так и есть. Не могла же я настолько на него запасть всего после двух встреч. Думаю, что мне нет смысла задерживаться. То, что было раньше важно, забрала болезнь. Так зачем оттягивать неизбежное? музыка смолкла и меня, взяв за руку, спокойно повели прочь. Какое же это удивительное чувство, когда ты понимаешь, что тебя уводят из прежней жизни, чтобы доставить в новую. Вещи я собрала заранее, их оказалось совсем немного, так как я взяла с собой только то, что мне действительно нужно и дорого. Странно, пока живем, мы не задумываемся, что именно окружает нас, не задумываемся о вещах, привычках, о том, как и среди чего протекает наша жизнь. Но стоит подвести итоги, и многое меняется. Сейчас я отправлялась в новое для себя путешествие, доверие и смелости. Оно означало не только новое открытие, но и надежду, возможность иметь будущее. А еще я смогу увидеть бабушку. И все же, выходя из квартиры, я неожиданно запнулась. «Что-то случилось?» — спросил мой инопланетянин. вам плохо, «Нет, просто у меня будет одна просьба». Я взволнованно посмотрела на него, почему-то ожидая отказа. Но, как и раньше, в его глазах не мелькнуло и тени недовольства. Удивительный мужчина. «Слушаю вас. Я помню, вы говорили мне, что никто из живущих здесь не должен узнать правду, но... Можно ли увидеть моих родителей? Я не буду подходить к ним. Просто посмотрю издалека и попрощаюсь». На раздумья он потратил не более 10 секунд, прежде чем согласиться с моей просьбой. Поэтому я не стала терять время даром и поспешила на улицу. И только там растерянно остановилась. Родители жили в другом городе. Так просто до них не добраться. Даст ли мне Даран столько времени? Кажется, нам нужно такси? Оглянувшись, я увидела стоявшего позади меня мужчину и улыбнулась, почувствовав облегчение. Дорога заняла несколько часов, и чем ближе мы подъезжали, тем сильнее я чувствовала волнение. Ведь родные не знали о моей болезни. Сначала, ошарашенная известием, я не могла заставить себя позвонить им. Почему-то болезнь воспринималась мной как поражение. Поэтому разговор решила отложить до того момента, когда буду готова сообщить об этом. Жестоко не дать родителям побыть со своим ребенком чуть дольше. Возможно. Но не стоит судить о правильности и неправильности, пока на собственной шкуре не испытаешь то, что довелось мне. А сейчас, ввиду инопланетного вмешательства, они и вовсе будут лишены возможности увидеть меня живой. Но я все равно не могла просто так улететь, не попрощавшись с ними, пусть они этого никогда и не узнают. Я еще помню, как плакала мама, когда узнала о смерти бабушки. И понимаю, что сейчас ей предстоит еще более жестокое испытание. Ведь я была у нее единственным ребенком. И когда я почувствовала себя просто ужасно от накативших переживаний, широкая мужская ладонь накрыла мою руку. Сочувствие, понимание и уверенность в правильности происходящего. Странные эмоции накатили на меня в тот момент, словно кто-то специально заставлял меня чувствовать их. Но именно это помогло собраться с мыслями, чтобы не скатиться в банальную истерику. Пути назад у меня все равно не было. Родители пару лет назад перебрались жить из спального района в частный сектор. Я никогда не была в новом доме, но адрес знала, поэтому найти его не составило труда. Я попросила таксиста остановиться немного дальше, сказав, что хочу сделать сюрприз родителям. Пожилой мужчина хитро посмотрел на меня и до рана, и понимающе улыбнулся. Видимо, решил, что я привезла с собой жениха. Ну и пусть, меньше вопросов будет. Когда машина отъехала, мы медленно пошли к нужному дому. На улице уже давно стемнело, поэтому по пути нам никто не попался. А вот у невысокого забора я решительно остановилась. Заходить во двор не хотелось, чтобы ненароком не потревожить родных. Но мне повезло. Вскоре в одной из комнат зажегся свет, шторы оказались не задернуты, и я смогла увидеть маму. Высокая, стройная, со строгим пучком волос на голове, она выглядела довольно молодой для своих 55 лет. Оказалось, что она пришла на кухню, чтобы поставить чайник на плиту. Удивительно, но раньше она предпочитала электроприборы, всегда стараясь пользоваться практически всеми доступными благами цивилизации. Еще и квартиру бабушки не забывала обставлять, терпеливо расклеивая по дому инструкции, чем и как пользоваться. Моя бабуля всегда плохо дружила с техникой, поэтому ничего удивительного, что ей трудно было запомнить нужную последовательность. А вот после её смерти, которая, как я уже знаю, и не смертью вовсе оказалась, мама стала всё чаще использовать обычный чайник. А от душевой кабинки и вовсе отказалась. Как мне по секрету сказал отец, так она выказывала свою печаль. А вот, кстати, он, судя по рубашке и брюкам, только недавно вернулся с работы. Он у меня профессор истории. Преподает в местном университете и на пенсию не собирается в ближайшие лет 20. По крайней мере, такими были его планы еще совсем недавно. Я вытерла скатившуюся по щеке слезу и зашептала. «Простите. Простите меня за всю эту боль, что я причинила и еще причиню вам. Если бы не эта болезнь». Всхлипнув, я прижала ладони к губам, а в следующий миг меня крепко обняли. И больше, не имея сил сдерживаться, я расплакалась, уткнувшись в плечо до рана. Он терпеливо ждал, пока я не успокоюсь, всё это время осторожно поглаживая меня по спине. «Мне нужно ещё кое-что сделать. Подождёте?» Он кивнул и отступил. А я, присев на лавочку у соседнего дома, достала из сумочки блокнот и принялась писать родителям прощальное письмо. Не уверена, что оно сильно поможет, но должно же от меня остаться хоть что-то личное, предназначенное только им. Скажите, вместо меня будет такой же муляж, как и во время смерти моей бабушки? Да, никто не сможет обнаружить подмену. Тогда можно оставить рядом с телом это послание? Оно обязательно должно попасть в руки к моим родителям. Это очень важно. Как только мы окажемся на корабле, я все организую. Посмотрев на исписанный блокнотный лист, я вздохнула и решительно встала. Задерживаться здесь еще дольше, только лишнее причинение боли. Лучше буду думать о том, что я попаданка с невозможностью вернуться назад. А значит, нужно узнать новый мир, чтобы обустроить в нем свою жизнь. Господи, какая же чужь в голову лезет. Назад мы вернулись тоже на такси. Причем в этот раз до города не доехали. Выйдя в довольно безлюдном месте, кажется, водитель посчитал, что у нас не все дома, а во мне все вибрировало от нетерпения. Своеобразное прощание с родителями помогло окончательно отпустить старую жизнь. Выйдя к огромному и абсолютно пустому полю, я недоуменно осмотрелась вокруг. Но Даран подхватил меня под руку и повел вперед. Пришлось смириться и довериться. Прозрачный защитный барьер я преодолела, словно шагнула в холодную воду, и перед моими глазами сразу предстал большой обтекаемый корабль. Чёрненький, с огоньками. Я смотрела и не верила в то, что видела. Обалдеть! Даран, как-то незаметно вернувший свой истинный облик, смотрел на меня и улыбался, а его глаза светились оранжевым светом, словно пламя. Но я не могла понять, какие в них застыли чувства. «С нашей проведенной вместе ночи мы не говорили об отношениях и своих симпатиях». «Невероятно!» — весело полюбопытствовал Дангур. «В кино такие часто показывают, но в реальности выглядит еще лучше. Он такой большой!» «Интересная реакция», — заметил Даран. «А у остальных?» «Они приходят в себя уже в космосе. В этот момент нас прервало то, что из корабля появился луч света, и мой провожатый лишь кивнул головой, предлагая вступить в него. Пара секунд колебаний, в голове была пустота, думать ни о чем не хотелось, лишь действовать и верить в то, что судьба действительно подарила мне второй шанс, и это не обман. Зажмурившись от света, я распахнула глаза секундой спустя и увидела белые обтекаемые стены и много донгуров, которые суетились, занимаясь своими делами. Один из них отвесил мне поклон. Я растерялась, а потом сообразила, что столько почтения совсем не мне. Повернувшись, покосилась на дарана Кажется, он говорил, что из императорской семьи. «Может, дальний родственник? Вы внучка Мии?» рассматривала меня встречающий нас мужчина. Темноволосый брюнет с серой кожей, как и многие здесь. В отличие от дарана татуировок на лице у него не было. «Мия?» – удивленно переспросила я. «Ваша бабушка взяла новое имя после омоложения», — пояснил мой провожатый. «Екатерина, это Астербран. Он станет вашим куратором и введет вас в курс дела о вашей дальнейшей судьбе». «А вы?» — непроизвольно вырвалось у меня. «Мне нельзя брать кураторство», — грустно улыбнулся Даран. «Но мы с вами еще увидимся?» Мною овладел страх того, что я окажусь в незнакомом месте совершенно одна. О Даране я тоже многого не знала, и все же он не чужой, особенно в свете произошедшего между нами. Обязательно. Теперь в улыбке моего спутника появилось тепло. Несколько мгновений мы не отводили друг от друга взгляда, а потом Даран повернулся к моему куратору. Я заметил среди экспедиции пожилую женщину. Тот немного замялся. Из-за непредвиденной ситуации так сложились обстоятельства. «Заявку в совет подадите сами, вместе с объяснительной». Такого Дорана я еще не видела. Суровый, строгий. Бран напрягся и кивнул, с опаской посматривая на моего спутника. А он, еще раз взглянув на меня, направился к двум, видимо, ожидавшим его Дангурам. Я смотрела ему вслед, когда Бран привлек мое внимание. «С вами все хорошо?» Удивлённо взглянув на Дангура, я кивнула, а тот перевёл странный взгляд на уходящего дарана Что-то не так? Я повела себя неприлично? Тогда разрешите мне показать вам каюту? Меня провели белоснежными коридорами до такой же белоснежной двери. Хорошо, хоть она выделялась на общем фоне не только благодаря ручке. Иначе не представляю, как бы я смогла её одна найти. А вообще лучше без сопровождения по кораблю не разгуливать. Конечно, мне было любопытно рассмотреть инопланетные технологии. Понять что-то вряд ли смогу, но увидеть все собственными глазами и в очередной раз убедиться, что это не сон, определенно хочется. Но потеряться здесь не имею никакого желания. Пока я знаю только Дорана и Брана. Оба не вызывают во мне опасения, а к первому и вовсе испытываю довольно разнообразный коктейль чувств. И ни одной из них плохим не было. Удивительно, Как можно так быстро проникнуться симпатией к инопланетянину, да еще и сирокожему? Все же он весьма необычен для моего восприятия. Но такой невероятно красивый, добрый, отзывчивый, понимающий. Да, кажется, я начинаю понимать, почему он мне так нравится, несмотря на его непривычный внешний вид. Вот мы и пришли. Отвлек меня Бран, открыв дверь и пропуская в каюту. «Располагайтесь и отдыхайте». «В этот раз наш корабль довольно быстроходен, так как миссия не предполагалась быть долгой. Завтра к полудню мы прибудем на материнскую планету». «А когда? Когда меня вылечат?» задала самый важный для меня вопрос. «Тоже завтра», — с доброй улыбкой заверил Дангур. «Процедура совсем не сложная для нас. Просто мы хотим дать вам время немного прийти в себя. Через полчаса вам подадут еду». После этого Бран вышел, оставив меня одну. И я, наконец, смогла осмотреться. Белые стены, потолок и пол. Ну кто бы сомневался, как же они любят этот цвет. Я, конечно, не против, но все же за здоровое разнообразие. Кровать застелена светло-серым «Ура!» одеялом. Стол и стул вроде как металлические, но утверждать не берусь. Собственно, на этом все. Пусто и уныло, если честно. Так, стоп, Катя, ты сюда не развлекаться пришла. Да и пробудешь здесь совсем недолго. Тем более, это, наверное, военный корабль. Разведчик какой-нибудь или что там у инопланетян есть. Но точно не лайнер для круизов, так что нечего тут нос воротить. Мне вообще им в ноги кланяться надо за спасение жизни. На этой возвышенной мысли мне захотелось в туалет. Проблем-с... Как любил говаривать наш незабвенный руководитель, когда пребывал в особенно хорошем расположении духа. И вот что теперь делать? Выглянуть в коридор и голосить до тех пор, пока сюда не сбегутся все обитатели корабля? Стыдно как-то. А самой искать так необходимое мне помещение точно не решусь. Еще заблужусь ненароком, хуже ведь будет. Ладно, нужно рассуждать логически. Каюта жилая. Значит, тут должно найтись место и санузлу. Сомневаюсь, что у продвинутой цивилизации туалет на весь этаж корабля один, как в некоторых наших общагах. Осталось дело за малым — найти его. Внимательно осмотрев каюту еще раз, я заметила небольшие квадратики на стенах. Они были расположены в разных местах. Значит, наверное, выполняли разные функции. Надеюсь, это не вид искусства такой. Подойдя к тому, что находился около кровати, я ткнула в него пальцем и шустро одернула руку. К моему облегчению ничего непоправимого не произошло, пока природа вновь не напомнила о себе, и я совсем погрустнела. Но русские ведь не сдаются, поэтому я ткнула еще раз и еще, пока мне не надоело кружить по комнате. Сдув упавшую на лоб челку, я устало присела на кровать, оказавшейся в меру жесткой. И именно в этот момент дверь в каюту открылась. На этот раз передо мной предстал совершенно незнакомый мне Дангур с подносом в руках. «А что, уже полчаса прошло?» — выдала я, глядя на мужчину. «Не От совсем». Отчего-то смутился он и немного попятился. «Если вы так желаете, я зайду через пять минут». «Нет». Даже мне самой этот выкрик показался неуместным. «Но что же поделать?» когда некоторые проблемы стоит решить как можно быстрее. Мне нужен туалет. Так воспользуйтесь им, немного настороженно посоветовал Дангур, даже не пытаясь подойти к столу, а так и маяча у самого входа. А если он сбежит, что мне прикажете делать? Где именно он находится? С самой доброжелательной улыбкой полюбопытствовала я. Неожиданно мой доставщик что-то пробурчал на незнакомом мне языке. «Надеюсь, это было не в сторону моих умственных способностей». Поставив поднос на стол, он сказал, «Простите, Бран должен был вам всё показать, но, видимо, что-то его отвлекло. Неучтённая старушка». Я вспомнила недовольство дарана по этому поводу, но вслух говорить ничего не стало. Тем более мой, судя по всему, спаситель, подошёл к противоположной от кровати стене и поманил меня к себе. «А я что? Я только рада!» «Смотрите, эти квадратики открывают скрытые помещения», — принялся терпеливо пояснять он. «Этот интерфейс разделен на две части. Правая — для душевой, левая — для туалета. Вам нужно приложить ладонь к требуемой стороне, и дверь откроется». Дангур продемонстрировал мне как надо. Задержав ладонь на пару секунд, я успела заметить, как под ней прошла полоска голубоватого свечения. И дверь действительно открылась. Слава святым пуантам, как любила говорить наша уборщица тётя Глаша. Но на этом мой экскурс в высокие технологии не закончился. Лерон, так звали моего теперь уже точно спасителя, подробно пояснил, как пользоваться и самим унитазом, и душевой кабинкой, заодно перечислив, куда ведут остальные интерфейсы. И окончательно смутился после моих бурных благодарностей, после чего поспешил ретироваться. «Какой понимающий мужик? Или это я просто слишком явно скрещивала ноги от нетерпения?» Спустя некоторое время, сидя за столом и с удовольствием поглощая принесенную еду, задумалась о своем будущем. Теперь, когда у меня появился шанс на это самое будущее, неожиданно начали формироваться пока еще смутные, но все же планы. Первым делом, конечно же, узнать как можно больше о новом мире. Встретиться с бабушкой. Ох, до сих пор поверить не могу, что она жива. Это такое счастье. Мне нужно столько всего ей рассказать. А потом? Чем же мне заняться? Балет? Это моя мечта в той, прошлой, отнятой болезнью жизни. Я никогда не перестану танцевать, пусть не на сцене, а только для себя. Эта страсть навсегда останется со мной. Но теперь хотелось попробовать что-то еще. Необычное, несвойственное мне. Вот только что именно это будет, пока оставалось загадкой. Даран что-то говорил о кураторстве. Значит, Бран должен ввести меня в эту новую жизнь? Как-то сомнительно, если честно. Я не могу сказать, что он плохой, че инопланетянин, но поиск туалета еще был свеж в моем сознании. Кому-то это покажется смешным, но именно из таких маленьких мелочей и составляешь мнение о другом человеке. А в моем случае – Дангуре. Но не стоит быть мелочной, нужно дать ему еще один шанс. Вдруг дальше Бран станет более ответственным, хотя, буду сна, я бы предпочла видеть Дарана своим куратором, да и не только им. Резко отодвинув стул, я встала и вышла на середину каюты. Немного подумав, убрала все со стола, а сам стол и стул спрятала в предназначенную для этого нишу. Кровать решила не трогать, так как она стояла у самой стены и мне не мешала. А затем... Я начала танцевать. Мелодия, пришедшая в мои мысли, была странной мешаниной из классики и современной эстрады. Я то убыстрялась, то замедлялась, а иногда плавно скользила, обхватив свои плечи руками. И все это время перед моим мысленным взором стоял серокожий красавец Дангур, внимательно следя за мной темно-янтарными глазами. И в самой глубине этих притягательных глаз зажигались золотые искры, так манившие меня. «Ещё чуть-чуть, ещё немного, и я не удержусь. Выйду из каюты, и...» Музыка в моей душе резко оборвалась, я села на пол, тяжело дыша. Тело, ослабленное болезнью, напомнило своей нерадивой хозяйке, что лечения ещё не было. Я и так знатно покуролесила за эти два дня, совершенно не заботясь о своём организме. Стоит побыть хоть немного ответственней. Тем более... когда ждать осталось совсем недолго. Пошатываясь, я дошла до кровати и тяжело опустилась на нее, а потом и вовсе свернулась клубочком и прикрыла глаза. Дыхание постепенно успокаивалось, как и бешено стучащее сердце. Вскоре солнц морил меня, принеся воспоминания из детства, замешанные на солнце, парном молоке и аромате спелой земляники.